Глава 15. Сложно не принять решение, а пережить последствия. Законопослушный гражданин. Какое-то время приятель молчал, а потом, тряхнув, лохматой головой заявил, «Не, не пойду я в ваш колледж. Там явно учат чему-то не тому. Где та наивная и добрая девочка, которая уехала в Хоуптон три недели назад?» Откуда взялась эта ушлая красотка со странными идеями?» У меня были ответы на все эти вопросы, но, к счастью, Саймон их от меня не ждал, так что я с чистой совестью промолчала. «Ты не ответил». Я улыбнулась репортеру, который, вот ни секунды не сомневаюсь, уже лихорадочно просчитывал всевозможные варианты развития событий и прикидывал, что он сможет с этого поиметь. «А ты хочешь предложить мне что-то из этой области, о прекрасная незнакомка?» Отвечать вопросом на вопрос невежливо, попеняла я ему, но Саймон, вполне предсказуемо, не обратил на мой упрек ни малейшего внимания. Можно сказать и так, я внимательно на него посмотрела. «Вопрос в том, насколько я могу тебе доверять, Саймон. По взгляду, который бросил на меня приятель, я поняла, что шутки кончились, и сейчас начнется серьезный торг». Я и сама себе не смогла бы внятно объяснить, что заставило меня завести с Саймоном этот непростой и во многом даже опасный разговор, но внутренний голос уверенно говорил мне, что в этом вопросе я могу мистеру Милзу доверять. Одной мне все равно не справится: Я, увы, не мисс Марпл, не Тоня Остапчук из некрасивой подружки и даже не Донцовская, прости господи, Даша Васильева, любительница частного сыска». Это они щелкают детективные задачки на раз, два, три, а я одна точно подобное не потяну. Мне нужен сообщник, причем желательно имеющий хоть какой-то опыт в подобных вопросах. Выкладывай, коротко велел Саймон, отбрасывая в сторону маску, раздолбая и растяпы, а я подумаю, что тебе ответить. И не переживай за сохранность информации, Мэгги. Когда надо, я умею молчать. Это тоже часть моей профессии. Дело в том, тщательно взвешивая каждое слово, начала я, что дядя Кевин оставил мне достаточно приличное состояние. «Насколько приличное?» — перебил меня Саймон. «Вполне неплохое? Очень неплохое? Или офигеть, насколько достойное?» «Офигеть какое!» — кивнув, призналась я. И предупредил меня о том, что могут найти желающие его... Не то чтобы отобрать, но сделать так, что она достанется не мне. И среди них некий дальний родственник, мистер Александр Смол, о котором лично я впервые узнала из дядиного письма. Если со мной вдруг что-то случится, все достанется ему. «А с тобой, может, что-то случиться. Но, Саймон, я же не бессмертная», — невесело усмехнулась я. «И что ты хочешь от меня?» Серые глаза смотрели внимательно и спокойно, и внутри меня разжалась какая-то пружина. Наверное, я просто до жути устала справляться со всеми проблемами самостоятельно, когда не с кем даже просто обсудить или поделиться, не то что получить поддержку. Я бы хотела, чтобы ты узнал как можно больше о трех мужчинах. «Соблазняешь меня журналистским расследованием?» — ухмыльнулся Саймон. «Не без того». Я вдруг почувствовала, что отчаянно, до дрожи в руках. Хочу, чтобы он согласился. Что скажешь? Алекс Гилмер, Джастин Холмс. Это понятно, они новенькие. Саймон побарабанил пальцами по столику. А третий кто? Дик Сэммерс. О, как! Ты же вроде как с ним того. Тут приятель непонятно пошевелил в воздухе пальцами. И ты туда же. Нет у меня с ним ничего, ясно? Нет, так нет. Чего ты шумишь, Мэгги? И что ты от меня хочешь? Узнай, пожалуйста, те ли они, за кого себя выдают. Если с ними все в порядке, я буду только рада. Мне эти тайны Мадридского двора вообще ни к чему. У меня и без них забот столько, что голова кругом. А почему Мадридского? — удивился Саймон. У них же вроде парламентская республика, нет разве? Это такое устойчивое выражение. Мысленно отругав себя в очередной раз, улыбнулась я. В хоптене услышала от одной из студенток. «Ну, если в хоптене то тогда, конечно», — не стал спорить Саймон. «Забавное выражение, надо запомнить». «Ты согласен?» «Пожалуй, да». Задумчиво кивнул приятель, и я почувствовала, как с моих плеч упала гора размером примерно с Эверест, но при условии, что это, в случае обнаружения каких-либо сюрпризов, будет мой эксклюзив. Думаю, кроме нас двоих, никому не нужно знать, что мы задумали. «Я только за», — тут же согласилась я. «Мне, как ты понимаешь, тоже публичность ни к чему. Вдруг дядя Кевин ошибся, и мистер Смол и не планирует прибрать к рукам мое наследство, и вообще...» Живет себе тихонечко где-нибудь далеко и знать обо мне ничего не знает. А помощник старшего констебля и владелец торгового центра — просто совершенно обычные люди. Может же такое быть, правда?» «Может, конечно», — согласился Саймон. «Правда, не слишком уверена». «Значит так, Мэгги, он наклонился вперед. «Общаешься с ними со всеми, как ни в чем не бывало, а я потихоньку начну наводить справки. Спешка тут ни к чему, как мне кажется. Да и подозрительно это выглядеть не должно. Так что занимайся своим карнавалом, а я поговорю с мистером Рейклингом насчет тебя. Думаю, он не откажет. Тема достаточно выгодная. Кстати, а почему ты решила мне довериться? Вдруг Александр Смол — это я». Вопрос прозвучал вроде бы шутливо, но глаза Саймона были серьезными. Пожалуй, таким сосредоточенным я его еще ни разу не видела, и тот же внутренний голос, который подсказал мне поговорить с репортером, сейчас настоятельно советовал не врать, но хотя бы постараться. «Мне не справиться самой», — тихо, но твердо ответила я. «А у тебя есть и опыт, и возможность. Мой поступок можно, наверное, назвать жестом отчаяния, Саймон». Просто мне не к кому больше обратиться. Так что теперь мне остается только надеяться на то, что я в тебе не ошиблась. Наверное, если бы ты не присел за мой столик, я специально не стала бы тебя искать. Точнее, просто не подумала бы о тебе в этом отношении. А теперь... Ну, вот так сложилось, Саймон. «Только сегодня утром я мечтал, чтобы мое рутинное и скучное существование что-нибудь нарушило бы», — сообщил репортер. И вот, пожалуйста, может, там?» Тут он указал куда-то наверх. «Таких кто-нибудь есть?» «Если говорить конкретно о нашем деле, то это скорее оттуда. Я показала на землю. Что-то подсказывает мне, что тут дело нечисто». «Я участвую, Мэгги», — решительно заявил приятель. «Потом подумаю, с кого начать, но не беспокойся. Теперь я про это уже точно не забуду». «Спасибо, Саймон. Абсолютно серьезно поблагодарила я». «Я в долгу не останусь, могу дать слово». На этой оптимистичной ноте мы с приятелем расстались, так как мне нужно было возвращаться на рабочее место, да и ему следовало заняться делами, в частности договориться для меня о встрече с главным редактором новостей. Утром следующего дня, когда я закончила оформлять поступившую за время моего отсутствия прессу, в дверь библиотеки решительно постучали, и на пороге нарисовался мистер Холмс, собственной, чрезвычайно довольной персоной. В руках помощник старшего констебля держал прочную картонную коробку и рулон клейкой ленты типа малярного скотча. «Привет, Маргарет!» Жизнерадостно поприветствовал он меня – Смотри, какую классную коробку я нашел. По-моему, то, что надо. Как думаешь? Привет, Джастин. Я выглянула из-за стеллажа, на котором раскладывала газеты. Замечательная коробка. Как раз такая, какая нужна. Спасибо тебе огромное. Командуй, где чего заклеивать. Сейчас все сделаем в лучшем виде. Помощника старшего констебля просто распирала от желания помочь. И я с трудом удержала улыбку. «Хорошо бы, чтобы миляга Джастин оказался тем, за кого себя выдает. Не хотелось бы узнать, что вся эта доброжелательность не от сердца, а по необходимости. Давай её обмотаем и прорежем дырку для листочков», — решила я, протягивая помощнику ножницы, а потом поставим печать. «Ты, кстати, ее принес? «Конечно!» — Джастин похлопал себя по карману и решительно начал обматывать коробку липкой ленты, а затем, вооружившись ножницами, прорезал аккуратную щель сверху. «Просто шикарно!» — одобрила я результаты его творчества, и молодой человек довольно улыбнулся, мол, да, я такой. Полюбовавшись на дело рук своих, он извлек из кармана брюк круглую коробочку и с гордостью достал из нее печать полицейского управления города Блайсберри. Примерившись, Джастин от души наляпал темно синих печатей на стыке клейкой ленты и коробки, так что теперь бесследно вскрыть ее стало абсолютно невозможно. Не то чтобы я собиралась это делать, но, тем не менее, Джастин прав. Никаких претензий по поводу подтасовки голосов при таком количестве печатей быть просто не может. «Отлично. Потом я напишу большое объявление и повешу...» на двери библиотеки, а также разместим информацию в газетах, поделилась я планами. Думаю, желающих будет много, потому что всегда выборы жюри любого праздника — это, как говорится, интриги, скандалы, расследования». «А почему?» Видно было, что Джастин не просто поддерживает беседу, а на самом деле не понимает, от отчего все так рвутся в жюри, хоть какого-нибудь маленького конкурса, а тут целый карнавал. «Потому что это маленький городок, Джастин», — пояснила я. «Если тебя выбрали, значит, ты имеешь вес в местном обществе. Твое мнение интересно другим, ты пользуешься авторитетом и уважением. Здесь никому не важен твой диплом или служебные заслуги. А вот если ты был председателем или хотя бы участником жюри, это уже серьезно, это репутация». «Ну, не знаю. В голосе Джастина отчетливо слышалось недоверие. Мне кажется, это такая ерунда». «Знаешь, мой дядя Кевин гораздо больше гордился тем, что дважды был председателем главного жюри на осенних ярмарках, чем своим дипломом». Я специально упомянула дядю Кевина, чтобы посмотреть, отреагирует ли Джастин на его имя, но меня ждало разочарование. Помощник старшего констебля вообще никак не отреагировал на мои слова. «Как все непросто», — улыбнулся он. «Спасибо, что разъяснила, Маргарет. Если я тебе больше не нужен, то я пойду. Старший констебль Коннорс оставил мне работы на целый взвод полицейских. Да и печать вернуть нужно, пока я про неё не забыл». «Конечно, Джастин», — кивнула я, еще раз огромное тебе спасибо за помощь. Всегда рад помочь». Он еще раз ослепительно улыбнулся и исчез за дверями библиотеки, а я села писать объявление. «Внимание! Начинаем голосование. Если вы считаете, что тот или иной житель Блайсбери достоин войти в состав жюри литературного карнавала, напишите его имя на листочке и опустите в коробку, которая стоит в библиотеке. Проголосовать можно один раз за одного жителя города. Отнеситесь к своему выбору ответственно. Результаты будут оглашены за неделю до карнавала в присутствии всех желающих». Несколько раз перечитав текст, я осталась им вполне довольна и, пожалев об отсутствии принтера, переписала его еще дважды. На оба окна и на дверь. Объявление, которое я собиралась прикрепить снаружи, пришлось упаковать в прозрачный файлик. Это была ужасно дефицитная вещь, и Мэгги раздобыла всего несколько штук во время предыдущей поездки в Хоптон. Но если повесить объявление просто так, то после первого же дождя его придется менять. Но где же вы? Принтеры, сканеры. И повсеместное ламинирование документов. Наверняка это все уже есть, только пока не добралось до таких небольших провинциальных городков. Воспользовавшись клейкой лентой, которую Джастин великодушно оставил мне, я прикрепила объявление изнутри на окна, а потом вышла на улицу. Так как дверь в библиотеку была деревянной, я взяла с собой достаточно большие канцелярские кнопки, рассчитывая, что как-нибудь умудрюсь воткнуть их. Через пять минут стало понятно, что кнопки втыкаться в плотное дерево категорически не желают, и я уже совсем было собралась начать обшаривать библиотеку в поисках молотка, когда за спиной послышалась вежливая «Здравствуйте, мисс Стюарт! Простите, но, может быть, вам помочь?» «Добрый день, мистер Гилмер!» Я попыталась сдуть прилипшую колбу прятку. «Ох, я была бы вам очень признательна! Эта дверь оказалась такой твердой. Мистер Гилмер снисходительно усмехнулся и аккуратно оттеснил меня в сторону. Затем отобрал у меня объявление, внимательно его прочитал и удивленно покачал головой. «Кнопки давайте!» Он протянул ладонь, на которую я послушно положила несколько кнопок. Когда я смотрела на то, как легко он вдавливает их в дерево, у меня сложилось впечатление, что дверь сделана максимум из сливочного масла. Так легко и без малейших видимых усилий мужчина втыкал кнопки по углам объявления. «Готово», — сказал он спустя максимум полминуты. «Видите? Все очень просто. Вам не следовало самой пытаться это сделать. Здесь нужна простая грубая мужская сила, не более того». «О, благодарю вас!» — совершенно искренне воскликнула я. «А я составила список, про который мы с вами в прошлый раз говорили». «Замечательно!» — кивнул мистер Гилмер. «У вас ведь сейчас обеденный перерыв, не так ли, мисс Стюарт?» «Да», — я бросила взгляд на часы. «Мы сможем спокойно все обсудить. Предлагаю заняться этим в каком-нибудь месте, где мы параллельно сможем перекусить. Вы ведь позволите пригласить вас на ланч, мисс Стюарт?»